«Извет». В горнице стало тихо и будто даже посветлело. «Ну, Иваныч, чти «извет», — проговорил боярин, опираясь на обитую красным сукном стену. За «изветом», — думает, — в самую пору вздремнуть. Дьяк расправил свиток и зачитал внятной скороговоркой. «Великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу все великие и малые белые России самодержцу...» Холопка твоя, Улька Богданова, прозвищем Козлиха, челом бьет. Извещаю я тебе, великий государь, на вора и колдуна и смертного убойцу, на зовомого лекаря Андрейку Федотова. В нынешнем государь году сентября в 25-м числе был тот вор Андрейка во дворе боярина князь Никиты Ивановича Адоевского. А во дворе князь Никиты Ивановича встретился ему, вору Андрейке, сын князя Никиты, княжич Иванушку. А повстречался он ему, вору Андрюшке, противу колодезя, что на дворе близ поварни. А тот вор Андрюшка подвел того княжича Иванушка к колодезю и велел ему на воду смотреть. А я, холопка твоя, государь, была в те поры, пришедший к куме своей князь Никиты Ивановича Поварихи Аксине Рогатой. А стояла я в те поры на крыльце поварни, и все его, Андрейкино, воровство видало. И как стал княжич в воду смотреть, обошел тот вор Андрюшка княжича сзади, и скорее к земли пригнулся, и скорее вынял его княжича след, и, подошедший к княжичу, на тот след пошептал и в колодец его кинул. «Клеплет она, государь, то не след был!» — крикнул Андрейка. «Молчи, Андрейка, твой спрос впереди!» — оборвал его Алмаз Иванов. А с того дней вечер учитал Дьяк, стал княжич не дужить. Скочила в рот ему жабы и стал его в горле опух. А ранее того тот вор Андрейка по ветру напусти, чтоб был тот князь Никита, да его Андрейке добр. «Лжу она, мол, ведь ведьма лютая, ничего я не напускал!» «Дай ему поуху, чтоб молчал!» — крикнул Дзяк Стрельцу и зачитал дальше. боярыня княгиня Авдотья Ермиловна про то Андрейкино воровство сведала, и князь никити иванчу говорила, чтоб он того лекаря в зашей гнал. А князь Никита Иванович не послухал. А как княжич Иванушка занедужил, велел князь того лекаря к ночи привесть. А тот лекарь стал того княжича наговорными зельями поить, а на шею ему долгонькой лоскут наговорный привязывал» а с того лоскута ничего доброго не было, окромя плохого. А в те поры лекарь Андрейка князю молвил, что будет он княжича ножом резать. Боярин проснулся и распелил маленькие глазки. — Ах он душегуб, пережечь его надвое! — крикнул он. — Младенца ножом! Подлинный ты убойца смертный, вор Андрейка! — Не резать, государь! Стрелец, не ожидая приказа, дал Андрейке такого пинка, что лекарь едва на ногах устоял. А Бояриня Авдотья Ермиловна, читал дьяк, не дала вору Андрейке своего сына резать, а в те поры дал тут вору Андрюшка княжичу Иванушке отравного зелья. Из того зелья княжича не стало. Боярин уже больше не спал. Иваныч, остановил он дико, то бы зелья, коли осталось что, в аптекарский приказ бы послать дохтурам на испытание. То все сделано, Юрий Андреевич, сказал Алмаз Иванов. Вечер, как извет я чел, к боярину Адоевскому Подьячева затем посылал. И в аптекарский приказ бумагу писал, чтоб тотчас то зелье осмотреть, отравное ли, нет ли. Дал боярин Адоевский, но не ответ должен быть. Андрейка и не пробовал спорить. Стоял, свесив голову, и молчал. — Чтидали, Иванович, видно, и впрямь колдун и душегуб. Младенца не пожалел пережечь его надвое. И тот вор Андрейка, читал Алмаз Иванов о притч, княжича многих людей наговорами и зельями умаривал. Как в Смоленске городе у тестя своего Ивана Баранникова на хлебах, тяжелая дверь с улицы с визгом отворилась, и два стрельца ввели ту горбатую старуху, что утром взяли на канатной слободе. «Бориска!» — крикнул сердито диак. «По что приводных людей пущаешь? Гони в заднюю избу!» За старухой шел подьячий стрелецкого приказа. Он перекрестился, подошел к столу и, поклонясь боярину, сказал. — Князь Троикуров велел привезть к тебе, боярин, бабку фёклицу что на лекаря Андрейку Федотова государево слово молвило. — Государево слово! — крикнули разом и дьяк, и боярин. Андрейка задрожал и с ужасом поглядел на горбунью. Новая беда хуже прежней. Теперь не миновать пытошной. — Говори, бабка, что ведаешь, — сказал боярин, отпустив подьячего. «Да мотри, не путай, пережечь тебя надвое. Кали наклепала, сама в ответе будешь». «По что мне, родимый, клепать? Ни дружбы у меня с им свором вором Андрейкой не было. А как я сведала про то его ведовское воровство, и как он на государское здоровье умышлял, и, сведов про то, боясь от Бога гневу, и чтоб мне, сироте, не пропасть, что я, ведая про тот его злой умысел, не довела, то и молвила я государева слова». Ну, сказывай скорее, на кого он, вор и супостат, умышлял, на государь или на царицу, или на государских детей, и не было ли у его в том злом умышлении пособников. Про пособников Свет Боярин не ведаю, чего не ведаю, про то и не сказываю, а только была у его, у вора Андрюшки, познать с царским доктором, с немцем Фынгадановым, и тот немец его, вора Андрюшку, вверх приваживал и государственных детей ему показывал. На кого ж он умышлял, сказывай? Да на государыню-царицу и на царевича. Он, вор Андрюшка, на государнин след пепел наговоренный сыпал и на царевич тоже. И стало после того его воровства государыня не недомогать, и царевич смутен стал. Чего ты путаешь, старая? Да государыня-царица, слава Господу Богу, в добром здоровье, и царевич тоже. бачка боярин так я не про царицу Наталью Кириловну, спаси ее Господь, а про первую царицу про Марию Ильиничну и про царевича Семёна Алексеевича. «Так меня, государь, в те поры и на Москве!» — крикнул было лекарь. «Молчи, вор окаянный! Пережечь тебя надвое!» — крикнул боярин. «Уже на пытки все скажешь!» — прибавил диак. Но бабка, сказывай далее!» «Сказываю, государь, сказываю!» «Как стал он, душегубец, на государынин след пепел сыпать, так государыня за не могла. а вскоре же и грех случился, не цариц не стала!» «А вскоре же и царевича Симеона Алексеевича!» «Надумал он, вора каянный весь царский корень известь, что от царицы Марии Ильинишны!» «Для чего ж ты, бабка непутевая, про то ране не довела?» «Аль не ведала, что от царицы Марии Ильинишны два царевича осталось?» «Федор Алексеевич да Иоанн Алексеевич!» «Тот супостат и на их государское здоровье умыслить мог?» «Вот отошлю тебя в пытошную, пережечь тебя надвое!» «Не гневись, государь-батюшка!» — заголосила старуха. «Я и так все как на духу, сказываю. Не ведала я сама Рани, милостивец, только и сведала, как он душегуб князь Никиты сынка извел. Улька-кума мне про то сказывала». «Улька!» — сказал боярин, обернувшись к дику. «Так то изведчица. А в извете про то есть?» «Не, боярин, в извете про то не сказано». «Ну, чти дали, Иваныч» отошли бабу в заднюю, посля спросим». Дьяк стал читать донос. Про умысел на царицу и царевича там ничего не было. Сказано было, что и в Смоленске, и на Москве лекарь многих людей портил наговорами-дозельями. Боярин больше не спал, государь слова слово каждого разбудит. Дело то и правда оказалось важное. И колдовство, и смертное убийство, и умысел на царский род и князь Адоевский помянут и царский доктор Фангаданов. А что еще на пытке откроется? — Тот у меня, Юрий Андреевич, — сказал дьяк, — приказ изготовлен Смоленскому воеводе, обыск учинить ратных людей расспросить и посадских тоже про лекаря Андрея Федотова и ученика его разыскать, Емельку Кривого. — Давай он подпишу. А я великому государю доложу, указ спрошу, доктора Фангаданова допросить и боярина Адоевского. «Ну, до завтра его, Устал я чего-то, отдохну малость. А там и обед!» Боярин встал, потянулся, ноги размял. Младший подьячий снял с гвоздя парчевую боярскую ферис и взял с полки высокую горлатную шапку. Но тут снова завизжала наружная дверь и в палату вошел подьячий. Бориска подошел и спросил, откуда он. «Ну, кого там нанесло?» – недовольно спросил боярин то с аптекарского приказа грамота велено тебе в руки передать, государь». «С аптекарского приказа?» — крикнул дьяк, вытянув вперед длинную шею. «Давай, давай, скорее!» И он цепкой рукой ухватил свиток, не ожидая позволения боярина. «Пожди малость, Юрий Андреевич, то ведомо про зелье про то говорил он. «Нашли львьем доктора отраву?» Боярин вздохнул, сел на лавку к окну, А Диак поспешно сорвал печать, развернул свиток и стал читать. Октября в восьмой день докторы Степан Фенгаданов фон Гаден и Михаил Граман и аптекарь Иган Гутманш посланному зелью опыт учинили над тремя голуби. Одному голубю дали того зелья в молоке, другому в воде, а третьему смешали с мукой. И первый голубь стал блевать, и тот голубь жив остался, а второй и третий голубь спустя три часа померли. И то зелье к лекарству негодно, в нем положен мышьяк. А какие еще травы, то нам неведомо. Какой человек будет то зелье внутрь принимать, случится ему смерть. «Ух, да не может того статься!» — крикнул вдруг Андрейка. Про него все словно и забыли. Как бабку горбуню увели, он стоял в углу точно каменный. Только как дьяк стал читать грамоту из аптекарского приказа, он шагнул к столу. «Вишь, не может статься, душегуб проклятый, пережечь тебя надвое! Думал, сгубило концы в воду, а он правда-то на свет и вышло! Да послухай ты меня, боярин, не давал я младенцу отравы! Ведомо сам на себя не скажешь! Вот уже вздернут на дыбу, небось, заговоришь! Отошлешь его, Иваныч, в пытошную!»